Глава 9. Вечернее заседание тройки открылось в небывалой атмосфере всеобщего дружелюбия и взаимопонимания. Благостный и снисходительный Лавр Федотч щедро одарил всех папиросами Герцоговина Флор, хлебоводов и фарфурки с целую минуту уступали друг другу право первым проследовать за Лавром Федотчем в комнату заседаний. Увлеченный нахлынувшим валом ренессанса, выбегал впервые за лето помылся и разил земляничным мылом.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 Мои магистры присутствовали в полном составе и тоже переживали ренессанс, хотя Витька ходил весь покрытый ожогами и залепленный пластырем, а от Романа остался один лишь его дефицитный нос да жгучи черные глаза, которые он то и дело от усталости заводил под лоб. Я, честно говоря, все еще сомневался в успехе нашего предприятия и прямо так и сказал им. В ответ Витька коротко ответил мне, «Хороший у нас председатель, молодца, молодца»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 Фарфуркис встал, заглянул в записную книжку и начал. Он сообщил, что согласно утвержденной повестке дня, на сегодняшнем вечернем заседании должны были быть рассмотрены дело номер 97, так называемый черный ящик, и дело номер 65, гражданина Долгоносикова, НП, называющего себя телепатом и спиритом.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 Однако в связи с изменившимися обстоятельствами, Тройка поставлена перед необходимостью коренным образом пересмотреть указанную повестку дня. Он, Фарфуркис, счастлив сообщить, что сегодня в адрес Тройки прибыло около 10 тысяч заявок и требований на необъясненные явления от отдельных научных сотрудников и целых рабочих групп 180 различных научно-исследовательских учреждений, и заводских лабораторий. Это свидетельствует о том, что Тпруня действительно представляет собой необходимейшее связующее звено между миром нашей науки и техники и миром необъясненных явлений. Но это же требует от нас, товарищи, решительного и принципиального пересмотра означенной повестки дня. Он, Фарфуркис, со своей стороны предлагает следующее. Рассмотрение дела номер 55 и 97, а также до рассмотрения дела номер 2, отложить. Аплодисменты. По возможности быстро и без проволочек разобрать письма от населения и провести выдвижение сенсации. Бурные аплодисменты. После чего вплотную перейти к центральному вопросу сегодняшнего вечернего заседания обсуждению положения, создавшегося в связи с притоком большого количества заявок и требований от научных учреждений. Бурные аплодисменты, переходящие в овацию, все встают. Лавр Федотович, дождавшись окончания овации, выразил общее мнение, утвердив новую повестку дня, и предложил перейти к письмам от населения. Писем оказалось 7 Школьники села Вунюшино Сообщали про местную бабку Зою. Все говорят, что она ведьма, что из-за нее урожаи плохие, и внука своего, бывшего отличника Василия кормилицына она превратила в хулигана и двоечника. Школьники просили тройку разобраться в этой ведьме, в которую они, как пионеры, не верят, и чтобы тройка объяснила научно, как она портит урожаи и как превращает отличников в двоечников братья андрей и борис Долгорукие из села аргунька уссурийского края написали что поймана девочка людоед бежавшая из-за рубежа от преследования и прославившаяся воровством кур местные власти отдали ее в детский дом братья полагали что ее надлежит вскрыть и отыскать новые законы природы группа туристов из разных городов наблюдала в предгорьях верхоянского хребта зеленого скорпиона ростом с корову. Скорпион таинственным излучением усыпил двух дежурных и скрылся в тайге, похитив месячный запас продовольствия. Туристы предлагали свои услуги для поимки чудовища при условии, что им будет оплачена дорога хотя бы в одну сторону. Житель города Китежграда Заядлый жаловался на соседа, второй год роющего подкоп под его дом. Письмо было послано из психиатрической больницы Другой житель Китишграда, гражданин Краснодевко, выражал негодование по поводу того, что городской сад загажен всякими чудовищами и погулять негде. Во всем обвинялся комендант Зубо, использующий отходы колонистской кухни для откармливания трех личных свиней и тунеядца зятя. Сельский врач из районного центра Бубнова сообщал, что при операции на брюшной полости Гражданина Панцерманова, 115 лет, обнаружил у него в отростке слепой кишки древнюю сагдийскую монету. Врач обращал внимание тройки на тот факт, что гражданин Панцерманов, ныне покойный, в Средней Азии никогда не был и найденной монеты никогда прежде не видал. На остальных 42 страницах письма молодой скулап излагал свои соображения относительно телепатии, телекинеза, и четвертого измерения. К письму прилагались фотографии Аверса и Реверса, таинственной монеты в натуральную величину. И, наконец, гродненский гражданин Фербенкс прислал очередную порцию газетных вырезок относительно появления НЛО и осведомлялся о гонораре. Все письма были зачитаны вслух и стремительно обсуждены. По обыкновению они были переданы для ответа научному консультанту-профессору Выбегалле. У Выбегалла был огромный опыт такого рода работы, он даже изобрел стандартную форму ответа. «Уважаемый Ая-Ия-Гр, мы получили и прочли ваше интересное письмо. Сообщаемые вами факты хорошо известны науке и интереса не представляют. Тем не менее мы горячо благодарим вас за ваше наблюдение». И желаем вам успехов в работе и личной жизни. Подпись. Все. По-моему, это было лучшее из всех изобретений в обигавле. Нельзя было не испытывать удовольствие, посылая письма в ответ на сообщение о том, что Гр-щин просверлил в моей стене отверстие и пускает сквозь него отравляющих газов. Затем тройка, не теряя темпа, занялась выдвижением кандидатур на звание «Сенсации месяца». Каждый член тройки предложил своего кандидата. Хлебоводову, например, нравился заведующий Китиш за год с котом, который мог вынимать из карточной колоды заказанную карту, а также, держа карандаш в зубах, мог воспроизводить фоксимили великих деятелей Китишградского района. «Такие люди на земле не валяются», — заявил Хлебоводов. «Таких нам надо выдвигать». Воображение Фарфуркиса — Потрясла девушка, которая очень ловко видела ушами и слышала глазами. Фарфоркис признался даже, что как частное лицо он уже отправил корреспонденцию о ней в журнал «Знание силы». Корреспонденция называлась «Она слышит, видя и видит, слыша». Полковнику тоже предоставили возможность высказаться. И он, заливаясь детским смехом, поведал нам о своем проекте создания сверхзвуковой реактивной кавалерии. В заключении Лавр Федотч сказал «грм» и, выразив общее мнение «тройки», предложил на выдвижение сверлильщика Китежградского завода «Маготехники» Толю Скворцова, регулярно перевыполняющего план на 200-210%. Магистры и я встретили это предложение аплодисментами, потому что Толя Скворцов был прекрасный парень, и хорошо нам известный. На том и порешили. И тогда началось главное. Слово о предварительном результате разбора, прибывшей в адрес Тпруня, корреспонденции, было предоставлено профессору Вабигалле. Профессор доложил, что всего прибыло, значит, около десяти тысяч заявок и требований, от ста восьмидесяти, по крайней мере, различных учреждений разобрано пока около тысячи заявок все настоящие на бланках и с печатями все на 37 необъясненных явлений в том числе на дух наполеона 45 заявок на вечный двигатель второго рода 39 заявок на волшебный циркуль и волшебную линейку для три секции угла 31 заявка на эвристическую машину Машкина 22 заявки и так далее. Среди приславших заявки действительных членов Академии наук 7, членов корреспондентов 19, докторов разных наук 75, а все прочие сплошь кандидаты, магистры и бакалавры. Это значит, у нас их тысячи. Если же, как говорится, проэкстраполировать то есть умножить на 10, тогда получится всего этого в 10 раз больше, то есть академиков получится 70, член коров 119, etc. Так нам говорит наука футурология. А о чем еще она нам говорит? Она вместе со всеми этими заявками говорит во весь голос о возросшем авторитете настоящей тройки и в особенности о выдающейся роли в нашей жизни товарища Вунюкова, нашего уважаемого и дорогого руководителя. «Ценотр-опиньон» — таково наше мнение, — закончил он, и полез было к Лавру Федотчу целоваться, но его задержал и остановил стол, заваленный энциклопедией. Воспользовавшись паузой, Хлебоводов торопливо повторил доклад научного консультанта, безбожно переврав при этом все цифры и заявил что вот как эти академики не старались как ни выкручивались а без нас все-таки не обошлись потому что невозможно им обойтись без таких могучих государственных умов как лавр едот одно дело всякие прутоны там гонять с электронами или скажем лекцией почитывать а другое дело науку двигать,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 Каждое мудрое решение нашего глубоко ценимого руководителя, нашего вождя, будет подтверждено необходимыми социологическими данными, как то цифрами, графиками, анкетами и вычислениями. Затем слово забрал себе Лавр Федотч. Он рассказал о новых задачах, вверенной ему тройке, вытекающих из возросшего ее авторитета и возросшей ее ответственности.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 Я не без злорадства наблюдал, как было туго с конкретными предложениями. Сначала Хлебоводов по привычке размахнулся и предложил взять на себя повышенные обязательства, например, чтобы в связи с возросшим авторитетом тройки комендант товарищ Зубо обязался бы увеличить свой рабочий день до 14 часов, а научный консультант товарищ Выбегалло отказался бы от обеденного перерыва. Однако это партизанское решение не встретило энтузиазма. Напротив, оно встретило яростный отпор названных лиц. Отгремела короткая перепалка, в ходе которой выяснилось, между прочим, что тройке предстоит три старых дела и, по всей вероятности, столько же новых. Более того, положение чрезвычайно осложнялось тем обстоятельством, что на каждое новое дело была не одна, ни две а десятки заявок, и все на бланках, и все с авторитетными подписями. Так что к хлопотам по рационализации и утилизации добавлялись еще теперь заботы по арбитражу. Далее случайно обнаружилось, что тройка выполнила план прошлого года всего на 62%, а план минувшего полугодия лишь на 13%. Только теперь, по-видимому, тройка осознала, наконец, в какой глубокой луже она оказалась в связи со своим возросшим авторитетом. В распоряжении тройки было два очевидных выхода. Первый — увеличить штат человек на 10 Однако этот выход был лишь кажущимся выходом. Даже Хлебоводов понимал, что увеличение и без того раздутого штата может привести только к увеличению сроков прохождения дел за счет непропорционального увеличения количества болтовни и пререканий. Что же касается второго выхода, то с ним высунулся самый слабонервный из всей компании, профессор Выбегало. Он предложил передать часть дел некой двойке в составе пяти человек. Лучше бы Выбегало сидел себе тихо, докопался в бороде, не высовывался бы, не малодушничал, не бросал бы тень и не делал бы попыток разбазаривать возросший авторитет тройки. Когда с ним было покончено, он уже больше не высовывался. Он только икал и повторял одну и ту же французскую фразу «Мон шер, си ву кунду изы си, ком у себя дома, ву фенера трэмаль». «Мой дорогой, если вы будете вести себя как дома, вы кончите очень плохо». Вот тут и наступила кульминация кризиса, который как видно, дожидались мои магистры. Роман Оэра-Оэра поднялся и, скромно потупив глаза, сообщил, что присутствующие здесь представители, посовещавшись между собой, решили предложить уважаемой тройке посильную помощь. А именно, взять на себя арбитраж по делам, на которые поступило больше десяти заявок. Это, идущее из глубины сердца альтруистическое предложение, было встречено штыками и картечью. Больше и откровеннее всех орал хлебоводов. «Много вас тут таких?» — орал он. «Арбитрашем подавай, видишь ты? Молод еще, академиками распоряжаться. Небось, покуда у нас авторитет не возрос, сидел в уголку и хихикал, а теперь прилетел на готовенькое, да еще на самый лакомый кусок зуб точит». Арбитраж ему, понимаешь ты, чтобы академики перед ним на задних лапках ходили. — Нет, браток, не будет, по-твоему. Не перед тобой они будут ходить. — Грм, — произнес, выражая общее мнение Лавр Федотович. — Какие будут еще предложения? Выступил Фарфуркис и предложил установить твердую очередность дел, в соответствии с количеством поданных заявок. Народ не может больше мириться с временной очередностью. Смешно разбирать дело, на которое подана лишь одна заявка, раньше дело, на которое подано сорок заявок. По-видимому, все шло по плану, потому что магистры немедленно и одновременно взвыли. «А как же мой клоп?» — плакался Эдик. — О, мой спрут Спиридон! — стонал Роман. — Несправедливо, старых клиентов зажимаете! — мрачно рычал Витька. — Обидно же! — подвывал я. — Сколько ждали, сколько надеялись! За что боролись? Фарфуркис немедленно дал нам разъяснение. Он снова напомнил, что времена волевых решений окончательно и бесповоротно миновали. Раньше работа административного органа... Еще могла в отдельных случаях строиться на эмоциональной основе, без учета реальных требований народа. Теперь же, в связи с внедрением социологии, мы всегда можем объективно сказать, что более и что менее необходимо. Вы же грамотные люди. Если на дело подано 40 заявок, значит это важно, нужно и особо перспективно для науки я лично всегда удивлялся зачем вам товарищ уэра уэра какой то дикий спрут я конечно не вмешивался я не специалист но априорное ощущение совершенной ненужности этого спрута для большой науки никогда меня не покидало и теперь я вижу что я был прав во всей нашей огромной науке вы единственный человек кому понадобился этот спрут с другой стороны скажем Дух Наполеона — это нечто важное и необходимое для науки, что и подтверждается количеством поданных заявок. Роман сокрушенно разводил руки, ронял на грудь повинную голову и каялся во всем. Мы все каялись, кто как умел. Но толку от этого покаяния для тройки, если не считать морального удовлетворения, не было. Фарфуркис, конечно, выстроил дела в очередь, Но как-никак полусотня однозаявочных дел по-прежнему продолжала висеть у тройки на шее, угрожая сорвать план и вызвать нарекания народа. И вдруг осененный выбегал, перестал твердить свое французское заклинание и сказал, что это... «Молоды они, конечно, еще. До арбитража им еще расти и расти. И до серьезных дел тоже». А вот нет ли средства, значит, приспособить их как-нибудь к этим малым делишкам, к этим крокодилам, клопам, пришельцам всяким? Пусть бы поработали, опыта бы поднабрались. Наступила тишина. Мы замерли. Тройка раздумчиво переглядывалась. Фарфуркисли стал записную книжку. В глазах у хлебоводова, словно слабый огонек разума, замерцала надежда. Лавр Федотович терпеливо ждал предложений, протекла минута, другая, и вот нечто прошелестело в воздухе, где-то лязгнула дверь сейфа, затрещала и смолкла пишущая машинка, пахнула затхлой канцелярщиной и странный бесплотный голос прошептал. «Под комиссию бы!» «Грм!» — сказал Лавр Федотович. «Да-да!» — подскочил Фарфуркис. «Верно!» возлековал хлебоводов. Лавр Федотович поднялся. «Выражая общее мнение, — провозгласил он, — предлагаю создать из присутствующих здесь представителей подкомиссию по малым делам в количестве четырех человек с правом предварительной рационализации и утилизации малых дел. Подкомиссия подчиняется непосредственно председателю тройки, — Куратором подкомиссии назначается товарищ Фарфуркис, председателем подкомиссии товарищ Привалов, как наиболее проверенный и активный представитель. Предлагаю товарищу Привалову доложить мне план работы подкомиссии в понедельник в 9:00. Другие предложения есть? Вопросы есть? У меня были вопросы. У меня было множество вопросов и десятки предложений, но Эдик и Роман мощным заклинанием Пинского-младшего парализовали мои конечности, а грубый Корнеев с размаху залепил мне уста печатью молчания Эйсмана Межова. — Выражая общее мнение, — продолжал Лавр Федотович, — предлагаю товарищу Выбегало в трехдневный срок разобрать и составить опись вновь поступивших заявок. — Ответственный товарищ Хлебоводов. Предлагаю коменданту колонии, товарищу Зубо, завести новые дела в соответствии с поступившими заявками. Ответственный товарищ... ээээ... полковник. Товарищу Фарфуркису предлагается установить очередность сдел и подготовить предварительные соображения по арбитражу. Другие предложения есть? Нет. На этом объединенное заседание тройки и подкомиссии по малым делам объявляю закрытым. Предлагаю под комиссией удалиться и приступить к исполнению своих обязанностей. Поскольку я все порывался избавиться от печати молчания контрзаклинанием Дизраэля Букова, магистры сочли за благо превратить меня в три букета сирени и трансгрессироваться прямо в наш номер. Там я получил обратно свой естественный облик, способность двигаться и способность говорить. И я говорил. Когда я выдохся, Корнеев сказал, ну и грубиян ты, Сашка. А я-то думал, ты у нас тихий, воспитанный. Нехорошо, нехорошо, — подтвердил Роман, — да еще при посторонних. Только теперь я заметил, что в номере, кроме нас, находится еще двое младших научных сотрудников. — Ну как? — спросил один из них с жадностью. — Выгорело? — О, да, — сказал Роман, — разрешите представить вам председателя под комиссией по малым делам товарища Привалова. — Александр Иванович, это представители, мелочь всякая, крокодилы им там нужны, клопы и так далее. А вот не угодно ли вам, Александр Иванович, начать заседание? Что нам тратить народное время? И я понял, что тратить народное время действительно не имеет никакого смысла. Я забрался с ногами на Витькину койку, упер руки в колени и оглядел всех мертвенным взглядом. «Грм», — сказал я, выражая общее мнение, предлагаю рационализировать дело номер 97, именуемое «Черный ящик», и передать его присутствующему здесь Привалову А.И. Другие предложения есть? Нет предложений. Принято. Протокол. Передо мной лег протокол. «Следующий», — провозгласил я. «Товарищ Корнеев, доложите» неустанно борясь с бюрократизмом и недооценкой собственных сил мы за пять минут рационализировали и распределили клопа говоруна жидкого пришельца и спрута спиридона затем движимые стремлением внедрить здоровую критику и укрепить противопожарную безопасность мы перераспределили снежного человека федю лаборантом в отдел эдика империана ненависть к зазнайству и страстная любовь к трудовой дисциплине подвигнули нас отдать птеродактиле Кузьму под покровительство Володи Почкина. Письмо в Президиум Академии Наук об оказании помощи пришельцу Константину мы составили просто так, без борьбы, из чистого альтруизма. — А теперь, — сказал я злорадно, — долой обезличку! Да здравствует образцовое видение отчетности! Сейчас мы переиграем старикашку Эдельвейса. — Поздно, — сказал Роман. Мне очень грустно, Саша. Но Эдельвейса ты все равно что утратил. На него подана в общей совокупности двести одна заявка. И достанется он, несчастный, Крестобалю Хунти. — То есть как? — сказал я. — Разве заявки настоящие? — Ну, естественно, — удивился Эдик. — За кого ты нас принимаешь? — Мы не уголовники какие-нибудь, — сказал Корнеев. — Мы работяги. Мы, если хочешь знать, всю научную общественность за эту ночь перетряхнули. Ты знаешь про такого зверя? Солидарность с научной общественности называется. Особенно когда дело касается товарища Вунюкова. О, с чувством сказал я. Это гениально. Незнакомцы нетерпеливо покашливали. Да, конечно, сказал Роман. Времени мало. Мало? спросил я. Ты ошибаешься, времени у нас вообще нет. У меня своих дел хватает, я не намерен заниматься председательствованием всю жизнь. Поэтому, вновь выражая всеобщее мнение, я объявляю первое и последнее заседание подкомиссии в нынешнем ее составе закрытым. Предлагаю кооптировать вот этих типов на подоконнике в состав подкомиссии, а всему нынешнему составу удалиться в длительный творческий отпуск правильное решения», — сказал один из этих типов, алчно потирая руки. «Но имейте в виду», — сказал я. «Пока не прибудет следующая партия просителей, которых можно будет кооптировать, вы будете сидеть здесь, общаться с товарищем Вунюковым и набираться опыта на совместных заседаниях тройки и подкомиссии». «Идет», — согласился другой из этих типов. «И не забывайте содержать в полном порядке отчетность», — напомнил я. Отчетность — это главное. Я собрал протоколы и встал. Ну ладно, кто хочет, пусть ждет до понедельника, а я, председатель, сейчас пойду к вонюкову и вышибу из него большую круглую печать. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Май. 1988 года Звукорежиссер Наталья Веселкина Читал Сергей Кирсанов